Глава одиннадцатая Я была поздним ребенком. Родители слишком долго пытались меня завести. Несколько неудачных ЭКО, годы отчаяния, когда казалось, что им так и суждено остаться бездетными. И вдруг, когда уже никто не ждал, беременность, которую все воспринимали как чудо. «Ты стала нашим счастьем», часто говорила мне мама, и, наверное, это здорово быть чьим то счастьем с самого рождения но потом судьба словно решив компенсировать это огромное невероятное счастье начала посылать нашей семье одни испытания мне было пять лет когда отец незаменимый человек у себя на заводе получил серьезную травму несколько недель он провел между жизнью и смертью но все таки победил Приговор врачей был ужасен и окончателен. Отец никогда не сможет ходить и проведет всю жизнь прикованным к инвалидному креслу. На работе его сразу же нашлось кем заменить, а пенсия, назначенная ему по инвалидности, уж никак не могла сравниться с теми деньгами, что он зарабатывал. И очень быстро мы оказались на грани нищеты. Пенсии отца до заработки мамы, которой приходилось разрываться между работой, уходом за мужем-инвалидом и ребенком. Она рано постарела. А когда мне исполнилось шестнадцать, даже речи не шло о том, чтобы я поступила в какой-то там колледж. Чем за него платить? Нет, конечно, если бы я была безумно одаренным ребенком, для меня нашлась бы стипендия. Но мои успехи в учебе всегда были весьма средними. Может быть, потому что с малых лет я помогала маме наводить чистоту в чужих домах, а за уроки садилась, когда было уже поздно, и глаза слепались. Стоило мне повзрослеть, я уговорила маму оставить работу. Отец с каждым месяцем чувствовал себя все хуже. И теперь ему требовался почти постоянный уход. Так что забота о финансовом благополучии семьи полностью легла на мои плечи, и я не видела в этом ничего особенного. Было время, когда родители заботились обо мне, а теперь моя очередь. Я рано стала самостоятельной, и родители не слишком лезли в мою жизнь. Так что этот вопрос матери меня удивил. «Что ты имеешь в виду?» – спросила я, устало потирая глаза. Больше всего на свете мне хотелось вытянуться на кровати, и получить свои несколько часов сна перед тем, как мы займемся переездом. Так что ночные расспросы были явно не кстати. «За тобой приезжают среди ночи мужчины, а еще деньги на новую квартиру и прочее. Откуда они у тебя? Что вообще происходит?» Я вздохнула. В очередной раз говорить, что это по работе, было бы глупо. Тем более, что мама... Могла бы видеть из окна, как отчаянно и жарко мы только что целовались с Нейтом. От этой мысли меня передернуло. Впрочем, не только от этой мысли, а еще и от того, что именно мать сейчас думает обо мне. Послушай, я кое с кем встречаюсь, сказала я, и это было правдой. Ну, почти правдой. И этот человек помогает мне финансово. Ну, то есть заботиться обо мне». В этом утверждении правды было еще меньше. Но если отбросить детали, деньги, на которые я снимаю новую квартиру, это ведь деньги на это. Так что я не слишком покривила душой. У этого человека есть имя? Тон мамы все еще был подозрительным, но я уже видела, она понемногу успокаивается. Идея о том, что у меня появился мужчина, который... Решил поучаствовать в моей судьбе. Ей скорее нравилось. Есть. Его зовут Нейт. И насколько я понимаю, ты не собираешься его нам представить. Теперь голос матери был совершенно упавшим, и я могла понять, почему. Она наверняка видела машину Нейта. Поняла, что он состоятелен. И теперь думает, что я стесняюсь их. Стесняюсь нашего почти что бедственного положения. Я обняла маму за плечи: Конечно, я вас познакомлю, но уж точно не сейчас. Я пока еще сама не слишком разобралась во всем. Не слишком разобралась, но все-таки берешь у него деньги? И я пожала плечами. Я поняла, что правильного ответа, который бы ее устроил, попросту не существует. Пойдем спать, мам. «Сказала я. Завтра будет длинный день, и нам обеим нужно быть сильными». Я чмокнула ее в щеку и, не дожидаясь ответа, скрылась в своей комнате. «Наверное, нам нужно было пойти на нашу узкую кухню, выпить по чашке чая. Наверное, мне нужно было что-то рассказать о том, что представляет сейчас собой моя жизнь. Вернее, выдать какую-нибудь приемлемую версию на этот счет но у меня и правда не было сейчас на это никаких сил. Я провалилась в глубокий сон, как только голова коснулась подушки. Новая квартира оказалась отличной. Сейчас, когда безумие переезда уже закончилось, вещи заняли свои места, она оказалась очень уютной. Но главное первый этаж, с выходом в небольшой дворик усаженный зеленью. Совсем не то, что мрачная многоэтажная коробка, в которой мы жили раньше. Теперь отец мог запросто выехать на своей коляске и в считанные минуты оказаться среди благоухающих клумб, аккуратно подстриженных кустов и высоких тенистых деревьев. Перемены были к лучшему. Я уже не так уставала на работе. все таки это дело привычки. И у меня даже появилось время на спокойное чаепитие на летней кухне. Они вдруг как-то сами собой вошли в традицию. И единственное, что все это время меня заботило и не давало покоя – предложение Нейта. Еще один переезд. Он по-прежнему был в отъезде. Но теперь каждый вечер меня ждали сообщения. Как прошел день? Какие новости? Скучаю. Я коротко рассказывала о своих делах, завершая это тем же «скучаю». Понимаю, что это правда, но не вся. Меня безумно тянуло к Нейту. Это невозможно было отрицать. Его запах, жаркое тепло его объятий, наши поцелуи и не только они. Все это заставляло сердце учащенно биться. Я могла бы сказать даже, что тоскую по нему и с нетерпением жду встречи. Но при этом я знала, что мне придется дать ему ответ. А вот что ответить? Точно не знала. Наш внезапно организовавшийся семейный уют стал тем, чего я бы ни за что не хотела лишиться. А Нейт при всей его притягательности внушал мне еще и неясную тревогу. Когда до его возвращения осталось пара дней, я пришла с работы, поужинала с родителями и скрылась в своей комнате. Только вот уснуть не могла. Долго ворочилась или бесцельно смотрела в потолок. А потом взяла в руки телефон и забила в поисковик запрос, на который, наверное, следовало получить ответ. Нейт Донован. Убийство жены. Я уже давно говорила себе, что мне нужно знать об этом больше. Но какая-то смутная тревога останавливала меня всякий раз. А может быть, дело было не в ней, а в том, что последние дни и вправду выдались хлопотными? Но так или иначе, пришла пора узнать все. Сеть выдала мне сотни публикаций, и я со страхом, но в то же время с какой-то жадностью стала поглощать строчку за строчкой. Писали разные. Мнение общественности разделилось. Кто-то был уверен, что Нейт очередной богатый ублюдок, которому, разумеется, все сошло с рук. Кто-то считал его жертвой и очень жестко. Проходился по его жене, которой приписывались всевозможные грехи, как то многочисленные любовники, наркотики и бог ведь что еще. Я старалась отсекать мнение и находить лишь крупицы информации. Линда Донован. Ее фотографии долго украшали полосы газет. Она была настоящей красоткой. Тут уж разночтений не было. Работала моделью и считалась весьма перспективной. Ей прочили блестящую карьеру. Но в один день она вышла замуж и оставила модельный бизнес. Красивая, счастливая пара. На их фотографии вдвоем я тоже вдоволь налюбовалась. Сердце то и дело кололо совершенно неуместная ревность. Этой женщины нет в живых. Она была до меня. Да и вообще глупо сравнивать. И все же я понимала. Никогда в жизни я не стану такой же яркой красоткой. Она подходила Нейту куда больше. В день трагедии Нейт задержался в офисе, а когда вернулся, обнаружил жену на кухне. В ее сердце был всажен нож. Точным ударом, почти медицинским. Одна единственная рана, ставшая смертельной. Он тут же вызвал полицию, а вот дальше начались сложности. Прежде всего, время смерти. Полиция зафиксировала, что к моменту их приезда прошло не больше часа после смерти. Камеры вокруг дома холодно свидетельствовали о том, что за это время к дому никто не приближался и никто из него не уходил. Соседи показали, что в последнее время супруги часто ссорились, В общем, все указывало на то, что единственным человеком, который мог бы всадить нож в сердце Линды Донован, был ее муж. Все было настолько очевидно, что какое-то время никакие другие версии даже не рассматривались. Однако, на суде дело дошло до суда, стали выясняться новые обстоятельства. Адвокаты Донована явно не зря ели свой хлеб. Выяснилось, что в крови женщины было из ряда наркотиков. Причем все указывало на то, что принимает их она давно. Скрылись любовные связи, миссис Донован. А еще, что, несмотря на обильно натыканные камеры, возле дома все-таки было несколько слепых зон. В общем, защита убедила суд в том, что Нейт Донован не единственный, кто мог совершить это убийство а серьезных улик против него не было. Ни отпечатков пальцев на ноже, ни следов крови на одежде, ни еще чего-то такого, что могло бы с уверенностью доказать, что Нейт Донован виновен. С тех пор прошло уже более двух лет, но убийца так и не был найден. А значит, в глазах общественного мнения Нейт Донован так и не был до конца оправдан. Закончив читать, я сидела, уставившись на одну из его фотографий. На ней Нейт был, как всегда, в дорогом костюме, идеальная прическа, идеальная небритость и улыбка на губах. Сейчас она казалась мне почти зловещей. Я застыла, глядя на фото, словно в каком-то оцепенении. Я не думала и не размышляла, действительно ли Нейт невиновен в смерти женщины, чье кольцо сейчас на моем пальце. «Кольцо». Я стянула его с руки и сунула под матрас. Теперь оно словно обжигало руку. «Значило ли это, что я подобно многим?» «Тоже считаю, что Нейт сделал это». «Не знаю». Звук принятого сообщения разрезал тишину. Я вздрогнула. «Привет. Как прошел день? Я скучаю». «Это он». Мои пальцы похолодели. Стало страшно, как будто Нейт не прислал сообщения, а застукал меня за тем, что я пытаюсь разузнать о нем. Руки дрожали так сильно, что я не сразу смогла набрать ответ. Все неплохо, работала. а ты как?» Я несколько раз перечитала свои слова. Не сквозит ли в них паника? Не сочится ли страх из каждой буквы? И только потом смогла отправить. Ответ пришел тут же. «Я отлично. Возвращаюсь. Завтра увидимся». «Здорово», — ответила я, изо всех сил стараясь справиться как можно быстрее, чтобы не возникало паузы. «Жду встречи с нетерпением», — высветилось у меня на экране, и снова я набираю торопливо «Я тоже, спокойной ночи!» и прячу телефон под подушку. В какой-то почти детской надежде что оттуда он уже не сможет меня побеспокоить. Увидимся завтра. Я вот совсем не уверена, что этого хочу.